Пила-1, Пила-26, где-то в центре Москвы, в темном переулке. Дьявол, моргая, вяло смотрел в темноту. Он смог различать предметы уже через пару мгновений. Все природные обитатели ада обладали кошачьим зрением. Напротив него, Скрестив по-турецки ноги, сидел человек. Низкорослый, как гном, толстенький и в черной робе заключенного Армагеддона. Капюшон надвинут на лицо, наверняка морщинистая. Ничего не видит, а потому боится произнести вслух хотя бы одно слово. Да, время сейчас такое. Если утащили тебя куда-то среди ночи, лучше помалкивать. Хвост сатаны звучно щелкнул. «Где я?» — вздрогнув, спросил человек. «Понятия не имею», — отозвался дьявол. «Я и про себя-то этого не знаю. Он уже узнал своего соседа, но не подал виду. Так было прикольнее». В руках толстячка тускло вспыхнул дисплей мобильника. «Босс!» — упавшим голосом произнес гном. «Неужели это вы?» «Можешь рога пощупать», — зевнул дьявол. «Убедишься наверняка». Пиар-директор сатаны не принял совет во внимание. Вытянув ладонь вверх, он поднял сотовый телефон над головой. Слабое мерцание голубовато-мертвенным оттенком осветило крохотную комнату, больше похожую на коробку. Ее стены покрывал белый больничный кафель, на полу стояла ванна, полная воды, по бокам от нее, как мертвые часовые, останки двух разбитых унитазов. В воздухе отчаянно соперничали запахи хлорки и сжженой резины. Пиар-директор попытался двинуть ногой. Но у него это не получилось. Лодыжка онемела, как после парализующего укола. Ощупывая кожу, пальцы ткнулись в железо. В дисплее Мотороллы отразилась цепь. «А-а-а-а!» пленник, телефон хлопнулся о пол. «В чем дело?» Лениво осведомился дьявол. «Нас похитили, босс!» Щупая помещение лихорадочным взглядом, залепетал пиар-директор. «И знаете кто?» «Маньяк! Обсмотревшийся сериал ужасов пила! Кафель, унитазы, кандалы!» «Бьюсь об заклад!» «Скоро на стене включится экран, и человек в маске скажет!» «Через час комната от пола до потолка заполнится святой водой, если я не решусь отпилить себе ногу!» Выслушав его тираду, дьявол не изменился в лице, точнее сказать, не изменился в морде, проявляя полнейшее спокойствие. Звякнула цепь, смыкающая железный браслет на руке, он почесал мохнатое ухо. «И какой в этом смысл?» — равнодушно произнес сатана. «Остаются лишь сутки до начала страшного суда на Красной площади. Все улицы буклетами оклеили, кругом щиты с рекламой, телек надрывается». Телезвезд, Ураганта и Целкала, плюс куча других наняли спецконтрактом вести прямой эфир. По ТВ сегодня телефонная линия, разговор с Иисусом. Обычные и ВИП-грешники со всего света приглашены звонить и задавать вопросы. Ангелы установят в Москве мониторы для видеонаблюдения. Отпилишь себе ногу, так уже через минуту новое вырастет. «Новый ремикс апокалипсиса. Мертвецы воскресли на судный день. Убить тебя невозможно, даже засадив крест в миндалины. Поэтому не стоит психовать», – произнеся этот спич, дьявол смежил веки. Ему хотелось впасть в нирвану. «Вы как-то подозрительно спокойны», – всем телом трясся пиар-директор. «Меня напрягает ваш буддийский пофигизм». Что тут вообще происходит?» Унитаз умиротворенно булькнул. Внутри журчала вода. «Мне смысла нет волноваться», — пожал плечами князь тьмы. «Я проиграл Армагеддон, финальную битву с армией ангелов, и нахожусь в плену в ожидании страшного суда. Сучье добро обложило меня со всех сторон иконами, серебром и крестами. По ТВ интервью с героями Армагеддона». Реклама добродетелей и проповеди о грехе употребления безалкогольного пива. Итак каждое утро с пробуждения, словно в день сурка попал. Пиар-директор, пошарив по полу рукой, подобрал упавший мобильник. «Я не очень понимаю, какой грех в безалкогольном пиве?» «Я тоже», — согласился сатана. «Но это вопрос не ко мне». Совет Серафимов в небесной канцелярии каждый день выпускает коммунике и рекомендации по безгрешному поведению. Вот они там опять согласовали. Вышло постановление. Безалкогольное пиво дает иллюзию настоящего, а значит, приравнено к наркотику. Любое удовольствие с их точки зрения греховно. Ханжи. Сейчас такая свистопляска началась. Люди еще вспомнят меня. Пиар-директор ответил вздохом, похожим на змеиное шипение. Лет пять назад небеса провели в Москве бета-тестинг «Конца света», облегченную версию под кодовым названием «Апокалипсис Лайт». Имеются в виду события первой части «Апокалипсис Велком». Здесь и дали примечание автора. Ввиду ее полного провала было решено повернуть время вспять и все начать по новой. сосредоточившись на классическом варианте откровения Иоанна Богослова. Все пошло по жесткому графику. Вострубили семь ангелов апокалипсиса, моря превратились в кровь, вода в реках сделалась горька, прилетела саранча с женскими головами, повсеместно начались извержения вулканов и метеоритные дожди. Из моря на песок вылез зверь с семью головами и десятью рогами. Ему поклонились земные народы, а к власти пришел Антихрист. Антихрист или лжепророк, согласно откровению Иоанна, этот человек, посланник сатаны, захватит власть на земле и начнет ставить свою печать на людях, на правую руку или чело. Правление Антихриста продлится 42 месяца, после чего тот будет низвержен Богом и осужден на страшном суде. В разное время христиане называли Антихристом Нерона, русского царя Петра I и даже Наполеона. Пока суд да дело, подошло и время битвы добра со злом, Сражение у горы Мегидо, в просторечии Армагеддон. Исход конфликта, разумеется, был прописан в Откровении заранее, но сатана и его демоны сражались с упрямством обреченных. К армии зла, бесы и пачангелы, примкнуло войско добровольцев из людей, политики, пиар-менеджеры, поп-звезды и поклонники шоу «Дом-2». Но это не помогло. Финал сражения оказался закономерен – Несмотря на личное участие Жириновского, пиарщиков Кремля и Сергея Зверева, чье появление на поле боя повергло ангелов в ужас и едва не повернуло их вспять, и незвержен был великий дракон, древний змей, называемый Дьяволом и Сатаною, обольщающий всю Вселенную, и ангелы его незвержены с ним. Легионы демонов попали в плен. Их разместили в особой зоне, в Бутово, вплоть до Страшного Суда. Сам же дьявол, а вместе с ним антихрист зверь, были заключены в вип-тюрьму с охраной из суровых ангелов-стражей, подвешенную в небе, среди облаков, откуда, казалось бы, невозможно сбежать. И вот в эту самую ночь неизвестная сила перенесла сатану в некую комнату, вроде общественного туалета, без признаков окон и дверей, а вместе с ним из лагеря военно-пленных бесов перенесся и пиар-директор. С обоими это приключилось во сне. Странно, непонятно, неожиданно. Рассуждая логически, продолжил дьявол, счищая когтем грязь с кафеля, ничего хуже с нами случиться уже не может. Небеса навряд ли предоставят мне адвоката Это пустые формальности. Иоанн обозначил, что меня ждет. Бросят в озеро Огненное в компании зверя и Антихриста, где буду мучиться во веки веков. В связи с этим то, что сейчас происходит, всего лишь развлечение. Кто и зачем перенес нас в кафельный гроб? Да, самому это любопытно. Так почему вы это не угадаете? Удивился пиар-директор. Я теперь зло с ограниченными возможностями развел копытами сатана. Поражение армии бесов привело к полной власти ангелов. Перед страшным судом, решением Совета Серафимов, всем существам отключили магию. Это раньше я даже в церковь мог запросто зайти, а теперь все, и трехлетнего ребенка не побью. Кроме того, ты думаешь на мне простые кандалы? На них древние еврейские заклятия по обузданию демонов. Конечно, я дьявол, а не обычный бес». поэтому жалкие остатки черного волшебства у меня все же сохранились. Вот смотри, я тебе сейчас продемонстрирую, одну секундочку. Дьявол прочел заклинание на латыни. Глаза полыхнули черным огнем, из ноздрей струйками вырвался дым. Помещение сотряс слабый разряд грома. На кафеле во вспышке бледного света появился тарантул. Пошевелив мохнатыми ногами, он перевел на сатану все восемь глаз и присвистнул. Ш -ш -ш. Мужик с голой козла, вы меня отторгнула! Метнувшись во тьму, Тарантул поспешил спрятаться позади унитаза. — Говорящий паук! — с уважением произнес пиар-директор. — Круто, а? — Не совсем, — уныло отозвался дьявол. — Вообще-то я попробовал, как в старые времена, вызвать стаю летучих мышей, полчища черных крыс и легион Тарантулов. А получился лишь один вот такой мутант — Мысли еще читать как-то могу, но не на большом расстоянии. В общем, нечто вроде младшего демона 17 класса. Даже самому стыдно. Без полкило серы и стакана крови девственницы о хорошем колдовстве думать сейчас не приходится. Пиар-директор попытался отползти в сторону, но ничего не вышло. Цепь крепко держала ногу. Он обшарил ладонями пол, думая, что как в кино, рядом должна быть как минимум ножовка, новы увы, ее тоже не оказалось. Кафель зашуршал хвостами мышей, и пиарщик инстинктивно одернул руку. «Но тогда кто же похитил нас и переместил сюда? И главное, зачем?» Хвост дьявола размяк, слабо дрожа кисточкой. «Это явно не демон, потому что им в вип-тюрьму не пробраться», — рассудил Люцифер. «Да и кто на такое пойдет? Мои подручные все в плену. Кроме того, порог камеры охраняется субстанцией». Ни одно существо из ада не ступит внутрь узилища. Током треснет. Есть вероятность, что кто-то из ангелов затеял свою игру. Как нас переместили сюда, не суть важна. А вот во втором вопросе ты попал в точку. Для чего? Обстановка и верно похожа на пилу. Тут базару нет. Часть эдак двадцать шестая. Или сколько там уже вышло? Заброшенное, нежилое здание. И я не могу въехать. Почему нас до сих пор не нашли? У этого типчика с креста. Дьявол слегка скривился Имеются отличные способности к ясновидению. Неужели похищение с его санкции? В небесной канцелярии хватает интриганов, тянущих одеял на себя. Оно и понятно. Если среди ангелов целых девять ступеней карьеры... Третий лик — низшая иерархия ангелов небесных. Это ангелы, архангелы и архонты. Второй лик – «Силы, власти и господства Первый лик – «Высшая иерархия, престолы Хервима и Серафима». Обязательно найдутся желающие смухлевать ради серебряных запонок на тунике, отдельного кабинета и личной массажистки для изнанки крыльев. «Но почему с вами оказался я?» – не мог взять в толк пиар-директор. «Пиар – «Пиар? мое главное изобретение после инцеста», – объяснил дьявол. Тут человек автоматически продает душу. Даже договора заключать не надо. Почитай историю. Творцов, имиджа, зла всегда отдают под суд. Юлиуса Штрайхера, главного редактора газеты Гитлера, Фельки Шарбео Бахтер, вздернули в, Нюрнен... вздернули в Нюрнберге. А пресс-секретарю Талибана Маулви Амару дали 10 лет. Тебя тоже бросят в озеро огненное. И тут без вариантов. Пиар-директор зябко поежился. Заключение в пахнущей хлоркой, темной комнате из кафеля с унитазами уже не виделось ему столь чудовищным. «Хорошо, босс», — сник пиарщик, — «значит, нам остается только ждать». В помещении прозвучал резкий скрежет. И под потолком зажглись лампы, одна за другой. Пиар-директор, щурясь от нестерпимого яркого света, заслонил рукой глаза — Зеркало над умывальниками плавно уехало вверх. Под ним скрывался компьютерный монитор. «Надо же!» — усмехнулся дьявол. «Все интереснее и интереснее!» Монитор исказило помехами. Появились черно-белые полосы. Раздалось странное жужжание. Что-то пару раз щелкнуло. На экране возникло непонятное существо. В черной рубашке с надписью «The End» — «Конец». Английское. Его лицо скрывала плотная маска, сделанная из головы дикого кабана. «Все-таки, босс, это пила!» — заключил пиар-директор. «Среди ангелов тоже есть психи. Знаете, что он скажет?» «Я хочу поиграть в игру!» Маска издала звук, его можно было принять из-за смех и из за хрюканье. «Ничуть!» — глухо произнесла свинья. «По-моему, ты не угадал!»